Глава 16. Гиперкубическая симфония. Доведём бессмыслицу до абсурда, вдруг получится что-то осмысленное. Веслов Мрудзинский. Фигурально выражаясь, флаг был в руках. Решение напрашивалось само. Продолжаться так дальше не может. Необходимо либо проявить инициативу, создав историю вокруг себя и в себе. Или заставить других принять себя. Не обязательно агрессивно, но просто можно стать нужным и заставить собой считаться. Кругом от глубоко посаженных корней слов шли многочисленные побеги, образуя целые плантации, плодоносившие смыслами, формами и образами. Чуть дальше находилось царство абстракций, постоянными жителями которого были всевозможные круги, треугольники, трапеции и иные фигуры большинство из которых даже не обладало устоявшимися обозначениями. Гиперкубическая симфония звучала со всех равнин и высот. В противоположной стороне, где рождались сны, среди них с зажженным фонарем в руке брел смотритель, отгоняя кошмары. В растянутом меж пиками величественных гор Гамаке располагался небольшой городок. Скрипучие крыши то и дело взлетали с домов и, грациозно размахивая шифером, устремлялись в заоблачные высоты, переливающиеся куинжевскими пятнами. Горы непрерывно рожали, исторгая на свет то мышей, то кобальтов, то обольстительных градив. В небольшой луже разыгралась настоящая буря, девятибальный шторм. В июле ни женщин, ни улиток. Осмотревшись, произнёс человек в цилиндре: "Ну вот, ещё один". Раздался голос на отдалении: "Как говорил дедушка Фрейд, в традиционном искусстве он ищет бессознательное, в сюрреализме сознательное". К чему себя сдерживать? поинтересовался другой. Отошли от фигуративных образов к импрессионистским мазкам, от импрессионизма к супрематическому квадрату. И что? Всё? Нет, не всё. Астанаблю, нельзя. После чёрного квадрата должен быть голый холст. Затем дырка на холсте. Затем рама без холста. Потом сожжённая рама. Помилуй, сурь. Ну, в конце концов, нельзя же настолько выставлять себя дилетантом и профаном. И нет, дело вовсе не в том, что король голый. Просто эстетическое чувство это ещё не всё. Произведение искусства это не только что, но как минимум ещё и как, почему и зачем. Без образования, без необходимых знаний, эстетическое чувство неполно, бесполезно. Именно поэтому, столкнувшись с требовательным произведением, не готовый к восприятию, в лучшем случае пожимает плечами. Нужно учить язык искусства. Говорит, что я тоже так могу, или чем это лучше того, что создадут подмастерья за 5 минут? Неправильно так же как спрашивать, чем Аристотель лучше современных выпускников философского факультета? Дело не в том, что кто-то может или не может так же, а в том, что произведение нельзя вырывать из семиотического контекста, философской системы, идеологии, биографии создателя. Потому внешне схожие объекты, написанные разными людьми в разное время и при различных обстоятельствах, не будут тождественны друг другу. Один вкладывает смысл, другой слепо копирует. Один имел мотив и причину написать то, что написал. Другой мог бы, но у него не возникло бы такой идеи, мотива, причины и желания. И он не был бы готов посвятить целую жизнь отстаиванию своего видения и жизни в ключе той философии, из которой он бездумно вырвал символ, не понимая его значения. И не надо мне тут заявлять, что автор мёртв. Измы возникали вовсе не от невозможности работать в классическом ключе. Отвечали ему дойдя поближе, человек в цилиндре обнаружил в кубических зарослях тесерактовый стол с парой кресел и диванов, на которых расположились другие незнакомцы в цилиндрах. Впрочем, некоторые ходили поблизости, промысляя сбором бутылок Клейна или пытались изгнать демона Максвелла. На столе находилась коробка с котом Шрёдингера, перевязанная лентой Мёбиуса. Под ли неё лежали седовласый револьвер и ханойская башня. В кустах неподалёку мирно пасли украшённый рояль. Одни незнакомцы утверждали, что творчество это стихия, неподвластная логике. Другие заявляли, что искусство подобно математике и требует филигранных вычислений. Но надо же! Судя по всему, это черновые наброски, варианты того же образа, присмотревшись, заключил он. Но только не один из них не сформирован в полной мере, как я. Кто-то похож на размытый контур, Кто-то на абстрактную композицию, у кого-то детально прописано лицо, но при этом амебообразная фигура. У кого-то, кроме усов и цилиндра, нечем прикрыть сарам. И далее в том же духе. Хм. Несчастные жертвы смысловых уравнений. Выбежав вперёд, он опёрся о стол, громогласно воскликнув: "Я вижу, здесь не обойтись без твёрдой руки и указывающего перста лидера". Собратья, как и наиболее целостный, объемный и прописанный, им буду я. Возражения не принимаются. Не нужно впредь никуда ходить. Мы будем вершить историю. Прямо здесь и сейчас. Не мировую и не глобальную, а нашу. Может быть, мы не идеальны вообще, но идеальность вообще, категория из области идеальной ноты, буквы или цвета. Абсурд. Зато мы идеально подходим для тех целей и задач, ради которых были созданы. И я поведу вас. Вы слышите? Я поведу вас куда-нибудь. С этих слов началась новая история его история.